Глава 28 «Всем на пол, вы арестованы!» В зале началась суматоха. Кто-то закричал, а потом и вовсе началась стрельба. Я смотрела на все, как замедленной съемке. Вот падает на пол мамина любимая ваза и разбивается, а рядом с ней падает мертвый мужчина с пистолетом. Люди в масках грубо толкают гостей и выводят их из гостиной. Виктор что-то орет рядом, а потом резко хватает меня за руку и прижимает к себе. «Тварь, снимай маску, я знаю, что ты здесь!» Вижу, как самый ближайший мужчина в черной одежде снимает медленно маску и на меня смотрит пара самых темных глаз. Артем делает шаг в нашу сторону, а я чувствую, как к моему виску прижимается холодный ствол пистолета. «Не подходи, мразь, иначе я и мозги расшибу!» орет Виктор, а у Артема появляется эхидная улыбка на лице. «Мне плевать на нее, я пришел за тобой. А вот как же ты будешь без своей игрушки?» В этот момент в меня словно вогнали кинжал. Он сказал, что ему плевать на меня. Глядя в его глаза, я не видела там страха за себя. Ему реально было все равно. В этот момент мое сердце разбилось на осколки. «Сукин ты сын!» Виктор резко убирает пистолет от моей головы и направляет его на Артема. Выстрел. И рядом падает тело, а капли чужой крови растекаются у меня по щеке. Я испуганно смотрю на Артема, который опускает пистолет. Он делает шаг в мою сторону, но я поднимаю руку. «Стой!» Быстро смотрю на труп Виктора и выхватываю у него пистолет, направляя его трясущимися руками на Королева. Но Артём не слушает меня и подходит совсем близко. «Стой!» — говорю. «Я стрелять буду!» Мой пистолет упирается ему точно в грудь. «Стреляй!» — говорит он уверенно. У меня трясутся руки, и я смотрю ему в глаза. Кажется, я в них опять вижу ту нежность, которой он смотрел на меня, когда мы были близки. Но я трясу головой и смахиваю это наваждение. «Ты такой же, как и он!» «Ты такой же убийца!» — слезы стекают по щекам. «Даша!» — шепчет он тихо и тянет свою руку к моему лицу. «Не трогай меня! Никогда не позволю!» «Даша! Ненавижу тебя! Ненавижу!» — кричу я ему в лицо. «Дашка!» — слышу голос боку и по инерции поворачиваю голову. Резкий рывок, и у меня уже из рук выдергивают пистолет. Тут же я оказываюсь в крепких объятиях. «Пусти! Пусти!» — пытаюсь вырваться, но ничего не получается. «Что с ней?» — слышу знакомый голос совсем рядом. Она под наркотой. «Скорая приехала?» «Да, уже стоит у ворот. Отведи ее. Я здесь еще не закончил». Меня достаточно мягко передают другие руки, и я узнаю Антона. «Даша, успокойся. Все закончилось. Сейчас тебе помогут». Он мягко гладит меня по голове, и в этот момент меня накрывает истерика. Я прижимаюсь к широкой груди и рыдаю. «Все закончилось. Наконец-то мои мучения закончились». Антон доводит меня до машины скорой помощи, где тут же врачи осматривают меня и что-то колют в руку. Задуманным взором последний раз смотрю на улицу через открытую дверь и наталкиваюсь на пристальный взгляд Артема. Через два дня Артем. Доктор, как она? Он тяжело вздохнул. Физическое состояние у нее нормальное, весь наркотик мы вывели из крови, а вот психическое состояние неудовлетворительное. Она отказывается разговаривать с кем-либо и даже с психологом. просто лежит и смотрит в одну точку. Мы знаем, что у нее нет родных, но ей сейчас нужен близкий человек, чтобы помочь выйти из депрессии. Артем Андреевич, будьте с ней помягче. Конечно. Доктор пропустил меня к двери в палату, которую я открыл дрожащей рукой. Она лежала на кушетке, свернувшись калачиком. Такая маленькая, такая хрупкая. Сердце сжалось и пропустило удар. А я стиснул зубы, чтобы не сорваться и не прижать ее к себе, но побоялся напугать». Так соскучился по ней, по ее запаху. Так хочется увидеть ее улыбку и почувствовать ее прикосновение. Но я знаю, что этого сейчас не будет. А возможно, больше никогда. Даша позвал ее тихо, но она никак не отреагировала. Обошел кровать и присел у кровати. «Привет!» – посмотрел ей в лицо. Она медленно подняла на меня взгляд, и зрачки у нее расширились. Ничего не говоря, она просто перевернулась на другой бок. Я крепко сжал кулаки и челюсть. Ее равнодушие просто убивало меня. Что с ней случилось? Что Виктор сделал с ней? Что он ей наговорил про меня? Я тихо сел в кресло и долго смотрел на нее. Вспоминал нашу первую встречу, как она стала жить у меня, как я понял, что влюбился в нее и что мне больше никто не нужен. «Хочешь или нет, но тебе придется меня выслушать. Не знаю, чего тебе наговорил Виктор, но я, наверное, заслуживаю такого отношения к себе, потому что не смог уберечь тебя». и сам себя за это ненавижу. Надеюсь, у тебя получится отпустить прошлое, и ты сможешь начать нормальную, счастливую жизнь, даже если не со мной. Я нанял хорошего юриста. Скоро наследство твоего отца по праву перейдет тебе, и дом тоже. Но я подумал, что ты пока не захочешь туда возвращаться, и снял для тебя на полгода вперед ту самую квартиру в моем доме, где ты уже жила. Не бойся, беспокоить я тебя не буду. Я сегодня уезжаю в Лондон. Нужно уладить кое-какие дела». и вернусь не скоро. За тобой присмотрят мои друзья и Аня. Не отталкивай их, они искренне о тебе волнуются». Я встал с кресла и подошел к ее кровати. «Это ключи от квартиры», – положил их на тумбочку. «Даша, будь счастлива». Резко наклонился и чмокнул ее в угол губ. Так же быстро поднялся и вышел за дверь. «Надеюсь, ты простишь меня когда-нибудь».